Ольга Канделла. Яд в его крови. Глава первая Посланники Ранхара приехали на закате. Я завидела их еще издали. Окна в облюбованной мной башенке выходят как раз на запад. Запада же несет свои полноводные потоки река Ашур. Быстрая и ретивая, как северный ветер. Ее вода подходят почти к самым стенам замка. А во время весеннего половодья и вовсе норовят облизать серый многовековой гранит. Но каждый раз досадливо отступают, так и не добравшись до желанной добычи. Сегодня же по быстрым водам Ашура скользила чужеземная ладья. Паруса ее были красными и почти сливались с цветом закатным солнцем, окрашивающим Ашур в мете бронзу. В наши края редко заезжают гости. Некогда плодородная и богатая живностью земля, принадлежащая моему отцу, в последние годы оскудела. Поля почти не плодоносят, из лесов ушло зверье. А следом разбежался и люд. Подались соседние уделы в поисках лучшей жизни. И даже воды всеблагого Ашура, некогда полной рыбой, уже не в состоянии прокормить всех обитателей этих земель. Остался лишь родовой замок чей камень по-прежнему тверд и прочен, а стены надежны. И пусть дела идут плохо, но другого дома у нас нет. Да и вряд ли отец когда-нибудь решится оставить родовое гнездо. Слишком много воспоминаний связано с этим местом. Слишком много надежд и чаяний. И я знаю, что родитель мой все еще тешит себя мечтами возродить былое величие Туэнга. Еще немного полюбовавшись на изящную ладью, я подхватила юбку и поспешила куска винтовой лестнице. Наверняка отец станет меня искать. Все же гости пожаловали. А значит, непременно придется явиться в приемную залу. И выглядеть при этом необходимо подобающе. Уж точно не босой и простоволосой. Внизу меня поймала раскрасневшаяся нянька. — Катара, где тебя носит? Все ноги себе сбила, пока отыскала. Пробурчала Аньяш и, подхватив меня под локоток, спешно потащила к покоям. Следующие полчаса мы на пару с обеспокоенной нянькой пытались привести в порядок мои непослушные волосы. Длинные, тяжелые и при этом гладкие, как шелк. Они совершенно не хотели укладываться в традиционную прическу. Да еще нянька изрядно нервничала. И обычно цепкие руки ее тряслись. И сине-черные локоны выскальзывали и падали мне на плечи. Вот же ж напасть! причитала она под нос. Уже столько лет гостей не было, а тут сами посланники ранхара нагрянули. Хоть бы проездом, а то ж... Гребень выпал из рук пожилой женщины, и она нагнулась, чтобы поднять вещицу. А то что? Полюбопытствовала я, глядя, как нянька неловко шарит по туалетным столикам. «Кто такой ранхар я, конечно, представляла. Его знаки отличия на алых парусах узнала без труда. Но все же хотелось услышать, что поведает Аньяш. Она-то поболее моего живет на этом свете. Что-что? вновь пробурчала няня, и кряхтя поднялась с колен. От посланников Ранхара добрых вестей не жди. Или цветок смерти проснулся, или. Она не договорила. В дверь постучали, и, дождавшись позволения войти, на пороге возник поверенный отца. «Господин Киенни просит вас спуститься в приемную залу, коротко сообщил он. ж мигом собралась, и руки ее проворно запархали над моей прической. На нижний этаж спускались в гнетущем молчании. Шедший впереди поверенный выглядел напряженным, спину держал ровно, словно палку проглотил. Пока мы преодолевали длинный коридор и лестницу, он ни разу не обернулся и не обронил ни слова. Лишь бросил мимолетный взгляд на аньяж, и так крепче сжала мою ладонь, словно подбадривая. Приемный уже ждал отец. Гости расположились там же, четверо стражей в черных доспехах и тщедушный седой старик в расшитом золотом хитоне. Руки его были унизаны множеством браслетов, массивных, украшенных драгоценными камнями, и совсем тонких, как нити, и все они слегка позвякивали при движении, неминуемо привлекая к себе внимание. Я оторвала взгляд от богатых украшений старца и еще раз посмотрела на стражей. Судя по тому, что они не переоделись с дороги, задерживаться надолго не собирались. Значит, и впрямь по делу. Лица у всех серьезные, собранные, и стоило мне войти, как все взгляды сразу обратились ко мне. Я почувствовала себя неловко, Смущенно переступила с ноги на ногу и повернулась к отцу. Тот от чего-то был бледен, кусал пересохшие губы и нервно перебирал пальцами по спинке высокого кресла. Внутри кольнуло беспокойство. Неужели цветок смерти и правда проснулся? Опять, но ведь в прошлый раз уничтожили все побеги. Откуда ему взяться в наших краях? Это моя дочь Катара представил меня отец, обращаясь к старцу. Я вежливо склонила голову в знак уважения. Старик подошел ближе, звякнув браслетами, и внимательно вгляделся в мое лицо. Глаза у него оказались на редкость яркими, голубыми, словно небо в погожий летний день. А на губах играла мягкая улыбка. Кажется, он единственный из всех не хмурился и не нервничал. Гость аккуратно взял мою руку жал меж своих морщинистых ладоней, сухих и теплых. Странно, но от этого простого прикосновения я почувствовала себя спокойнее. Внутри появилась нерушимая уверенность, что этот человек – друг, и ничего плохого мне или моим близким он не сделает. «Меня зовут Тар Сириш. Я ведущий. Ты можешь доверять мне и ничего не бояться, дитя». Также мягко произнес старец и обратился уже к отцу. «У вас прекрасная дочь, господин Киени. Красивая, здоровая и полная сил. Ее аура чистая и незамутненная. То есть она подходит?» Отец тяжело сглотнул. А во мне вновь забилась тревога. «Подхожу? Для чего?» «Я не могу вам ответить. Девушку необходимо проверить на камне жизни». И то его ответ нельзя принимать за непреложную истину. Конечное решение всегда остается за Раанхаром. Ведающий повернулся к одному из стражей, и тот протянул сверток. Тар-Сириш аккуратно перенял его. Развернул трепицу. Внутри оказался ларец. Каких я прежде не видывала. Сработанный из темного лакированного дерева. С тончайшей нитью позолоты по краю инкрустированный алыми рубинами и россыпью мельчайших изумрудов. Невероятно красивая, мастерская работа. Я глядела на ларец, словно завороженная, понимая, что не могу оторвать от него глаз. Взгляд буквально приковала к гравировке на крышке, неуловимо напоминающей все тот же знак Ранхара, меч, вонзенный в сердцевину распустившегося цветка. В горле же встал ком, что и слова не вымолвить. Отмерла я лишь, когда меня подвели к столу, на который водрузили ларец. Что я должна делать? Язык слушался плохо, и от того вопрос вышел тихим и невнятным. Не бойся, дитя мое, от тебя ничего не требуется. Это всего лишь обычная проверка, ты ничего не почувствуешь, проговорил старик. Голос его был надиво умиротворяющим и каким-то убаюкивающим, так и тянуло довериться и не возражать ни словом. Ведущий повернул ключ в замке и откинул крышку. Внутри впрямь оказался камень, округлый, словно выпуклая линза темно-зеленого цвета со светлыми прожилками, складывающимися в причудливый узор. В целом ничего примечательного. Но сердце от чего-то застучало тревожно. Словно сейчас происходило что-то неизбежное, что-то способное раз и навсегда изменить мою жизнь. Старец потянулся за моей ладонью. Я же решительно тряхнула головой, выгоняя туман из сознания, испуганно отдернула руку. Что за проверка? Зачем она? Спросила резко и тут же прикусила язык. Отец точно не одобрит такого поведения. Ладно бы наедине, но в присутствии других мужчин, да еще столь высокого положения. Ох, и кто меня только за язык тянул? С тревогой покосилась на отца. Странно, но родитель, кажется, ничуть не разозлился. Напротив, подался вперед и даже рот раскрыл, чтобы ответить. Но ведающий его опередил. Ранхар ищет себе новую жену. Увы, подойти ему может далеко не каждая поэтому девушки проходят проверку на камне жизни. Пояснил старец, а я мысленно застонала. Жену? Так меня за этим привели. Осознание происходящего окончательно выбило из колеи. О Раанхаре ходили самые разные слухи. Поговаривали, что у него имеется с десяток жен или того больше. Зачем мужчине нужно столько женщин? Я совершенно не понимала. Многоженство, конечно, распространено особенно среди знати, но всему есть свой предел, да и перед глазами всегда был пример отца, единожды женившегося на матери, и о других женщинах он и не помышлял, и даже после ее смерти остался верен своей избраннице. А этот Ранхар ему все мало, и ведь отказаться нельзя, это все равно, что сказать «нет» самому императору, хотя, пожалуй, императору отказать проще. Раан Харжа по закону имеет право получать в жену любую женщину, которую только пожелает. Закон этот существует уже не одну сотню лет, не знаю, откуда и почему он взялся, но никто из живущих не смеет его нарушать. «Полночная звезда, если б я только знала раньше, зачем пожаловали вестники? И что будет, если...» «Я невольно запнулась». Боясь даже думать о таком развитии событий. Если я пройду проверку. В таком случае вы отправитесь с нами в город на смотрины. Если же камень вас отвергнет, мы сегодня же покинем замок. Я с трудом сдержала тяжелый вздох. Отец нахмурился сильнее. Неужели моя судьба зависит от решения какого-то камня? Немыслимо. Непостижимо. Итак. «Позвольте вашу ладонь!» – поторопил ведущий, а я еще раз взглянула на отца. Тот нехотя кивнул. А что ему еще оставалось? Не перечить же вестникам Это все равно, что подписать себе смертный приговор. К тому же, возможно, все еще обойдется. Под смиренным взглядом отца я протянула старцу руку. Он мягко погладил ладонь и аккуратно положил ее на камень. На ощупь тот оказался теплым. Словно держишь кувшин с парным молоком. «Ничего не бойтесь», – шепнул ведущий и отступил на шаг. Первую секунду ничего не происходило. А потом рисунок на камне начал меняться. Поплыл, закружился, словно в самом сердце камня поселился маленький смерч. Гладкая поверхность чуть нагрелась, а потом ладонь резко обожгла болью. Я отдернула кисть. Тихонько ойкнув, отец сразу метнулся ко мне, но один из стражей придержал его, чтобы не лез. Я глянула на собственную ладонь. По центру красовался крохотный прокол, словно иголкой укололась. только крови от чего-то не было. Я перевела взгляд на камень жизни и с удивлением обнаружила, что внутри, подставшей прозрачной поверхностью, кружит тонкая струйка крови а сам камень постепенно наливается светом, золотистым и теплым, как полуденное солнце. В какой-то момент свечение стало нестерпимо ярким. Камень вспыхнул, подобно огненному шару, и стал мягко угасать. «Поздравляю!» — вымолвил ведущий. А на лицах сопровождающих его воинов появилось новое выражение. «Не то радость, не то облегчение» а может, и то, и другое вместе взятое. Теперь официально вы являетесь избранницей Ранхара, Лара Ор Гронта. Находитесь под его покровительством и нашей защитой. Завтра на рассвете мы отправляемся в город. Я покачнулась, потрясенная услышанным. Схватилась за край стола и тут же почувствовала поддерживающее объятие отца. «Никуда она с вами не поедет!» – выкрикнул он. В его голосе было столько отчаяния и злости, что мне стало страшно. Воины тут же напряженно переглянулись. Один из них демонстративно положил ладонь на рукоять к Ханде. Кажется, меня собираются забирать с боем. Дикость какая. Ведущий поднял вверх ладони, призывая собравшихся успокоиться. С выбором камня жизни не спорят. Он очень редко на кого-то указывает. Это один шанс из тысячи и он никогда не ошибается. В голосе ведущего не было ни грамма раздражения или угрозы. Лишь миролюбивое спокойствие. Мы объехали почти всю северную провинцию, проверили сотню девушек, и вот, наконец, нашли нужную. Ваша дочь должна гордиться, что ей выпала такая честь. Если Катара понравится Ранхару, она станет его женой, а вы получите подобающую случай компенсацию. «Плевать я хотел на вашу компенсацию!» Зло кинул отец. Чем опять заставил воинов напрячься? «Зря!» Вдруг усмехнулся один из стражей. Я даже вздрогнула, не ожидала, что кто-то из них заговорит. «Насколько нам известно, ваши дела идут не столь хорошо, чтобы разбрасываться деньгами». Отец вдруг отстранился. «Катара, иди к себе, я во всем разберусь» заверил он. Я было воспротивилась. Как бы то ни было, мне было страшно оставлять отца одного, наедине с вооруженными до зубов стражами и непонятным стариком. Но мужчин принято слушаться, а главу семьи подавно. Ко мне тут же подбежала нянька, все это время стоявшая у дверей, и, подхватив под локоть, чуть ли не силой потащила к выходу. Я сделала вид, что послушно иду следом. Но стоило нам оказаться в коридоре, как я резко вырвала руку и отпрянула от Аньяш. Посмотрела на нее строго и яростно зашептала. «Я хочу знать, о чем они станут говорить. И не смейте мне перечить». Аньяш всхлипнула и приложила ладони к лицу. Я же показала ей жестом, чтобы вела себя тихо, и прильнула к дверям, замерла, прислушиваясь, пытаясь разобрать, о чем идет речь в приемной. «Господин Киени, думаю, не стоит объяснять, что сопротивляться бесполезно. Вы должны радоваться, что девушка избрана. Это большая удача. Чему радоваться? Тому, что у меня отнимут единственную дочь? У меня больше никого нет!» Голос отца звучал надрывно. «Еще чуть-чуть, и он совсем сорвется». «Существует закон», — вновь заговорил один из воинственно настроенных стражей и вы обязаны подчиниться. К тому же, если бы не Раанхар, вы и ваш удел давно были бы стерты с лица земли. Может напомнить, сколь великую помощь оказал вам Лаар-Ор-Гронта, когда ваш край был на грани вымирания? Он не щадил ни сил, ни собственной крови, избавляя землю Туэнга от цветка. Забыли? Ничего я не забыл. В голосе отца больше не осталось злости. Теперь он звучал сипло и натреснуто. И для меня это означало самое худшее. Но и вы поймите, отпустить навсегда собственное дитя. От вас все равно ничего не зависит. Есть закон, и мы обязаны его соблюдать. Вещи собирала нянька. Я слышала, как она тихонько всхлипывала, пусть и старалась не показывать слез. Сама же я находилась в каком-то странном оцепенении. Все валилось из рук. Мысли, вспугнутыми птахами, разлетались в стороны. Я не могла ничего делать. Не могла ни о чем думать. В голове бился лишь один единственный вопрос. Почему я? Что во мне такого особенного, что камень жизни вспыхнул золотом? В дверь тихонько постучали. И на пороге возник отец. Я заметила за его спиной одного из стражей. Неужели ко мне решили приставить охрану? Боятся, что попробую сбежать? Как там, сказал ведущий, камень выбирает одну из тысячи? Должно быть, я очень ценный экземпляр. За таким грех не присмотреть. Горько усмехнулась. Отец подошел и опустился на край моей постели. Посмотрел с такой тоской и горечью, что я не удержалась. Всхлипнула и прижалась к его груди. Меня тут же обняли ласковые руки. «Полночная звезда! Кто бы знал, как я не хочу с тобой разлучаться!» Тихонько проговорил отец, неспешно гладя меня по волосам. Сердце сжалось от боли. Знал бы он, как я не хочу. Ведь у нас и правда не было никого, кроме друг друга. Мама умерла еще десять лет назад. Ее забрал цветок смерти. Он пророс в лесной глуши, там, куда нет хода ни грибникам, ни охотникам, и пустил ядовитые побеги во все стороны света. Сеял споры, заражая лес. Люди заметили неладное слишком поздно. Зараза подобралась близко к жилью, а мама любила гулять в лесу, особенно в начале лета, когда на светлых полянках спеют сладкая земляника и дикая малина. Тоже знал, что ту же самую полянку Облюбует и цветок смерти. С тех пор мамы с нами нет. Лес захерел, а ближайшие поля оказались отравлены. Некоторые так до сих пор и не плодоносят. Хотя уже столько времени прошло. Мы еще увидимся. Я вскинула голову и поглядела в сине-зеленые отцовские глаза. Ощупала взглядом лицо сеточкой морщин. Пытаясь запомнить все до мельчайших подробностей. Изгиб губ. Ласковый, чуть нравоучительный взгляд, ямочку на подбородке и вертикальную складку, залегшую меж бровей. «Если Ранхар выберет тебя...» Отец запнулся. «Нам не суждено будет больше встретиться». «Но почему?» Я искренне недоумевала. «За мужество ведь еще не конец жизни. И пусть владения Ранхара находится за много десятков лик отсюда». Это не повод запрещать свидания с семьей. Если б я только знал, родитель тяжело вздохнул. Если бы позволили, я бы бросил все и поехал за тобой. Но мне запрещено. Впрочем, возможно, ты ему еще не понравишься. И тогда спокойно вернешься домой. И мы вновь будем вместе. Отец ободряюще улыбнулся и шутливо потрепал меня по волосам. И хотя он старался выглядеть беззаботно, а говорить твердо, я прекрасно чувствовала, что он в это ни капли не верит. «Неужели же нет способа отказаться?» – произнесла я тихо. Где-то внутри еще теплился крохотный огонек надежды. «Существует закон, и мы не вправе его нарушать. К тому же я и вправду многим обязан Ранхару. Ты про то, что он вычистил наши земли от светка смерти много лет назад?» И не только. Выдохнул отец. А взгляд его сделался задумчивым. И по одному этому взгляду я поняла, что он погрузился в далекие воспоминания. Далекие, но отнюдь не самые приятные. Мы с отцом почти не вспоминали то лето. Да и не помню я ничего с тех времен. Сколько лет мне тогда было? Семь, восемь. И не ребенок уже вроде... Но от чего то моя детская память не сохранила воспоминаний о тех страшных событиях. Говорили, что сказался шок от потери матери. И в какой-то мере я была даже рада этому обстоятельству. Не хотела бы, как отец, раз за разом возвращаться в прошлое и пропускать через себя те эмоции, те мысли, вновь и вновь переживать случившееся. «Знаешь, неожиданно продолжил родитель, я никогда тебе не рассказывал, но от цветка смерти... «Пострадала не только твоя мать». «В смысле?» Я растерянно поглядела на отца. В «Тот день выходили за ягодами вместе, на лесную опушку, излюбленное место ваших прогулок. Теплое, светлое, не предвещающее никакой беды. Вас обеих нашли на той поляне. Твоя мать была уже мертва, надышалась ядовитых испарений. Ты же находилась без памятствия». Я неверяще потрясла головой. Ничего подобного я, разумеется, не помнила. И ни отец, и никто другой за всю мою жизнь ни разу не обмолвились о произошедшем. — И что потом? — невнятно спросила я. Язык почему-то слушался плохо, словно занемел. — Тебя принесли в замок, пытались лечить, но ты не приходила в себя. — Долго. — А потом приехал Раанхар. Путь из столицы не близкий. И к тому моменту, как он доехал, мы почти отчаялись. Да еще цветок этот, как только не боролись с напастью, ни огонь, ни соль не помогали. Цветок смерти лез из всех щелей, и стоило уничтожить один побег, как на утро появлялись новые. И так, раз за разом, Ранхару понадобилось целых два месяца, чтобы очистить землю Туэнга. И я во все глаза смотрела на отца и слушала его, затаив дыхание, боясь упустить хоть слово. Отчего-то все это казалось очень важным. Да и о Харе хотелось узнать как можно больше. Он и тебе тогда помог. Можно сказать, что ты обязана ему жизнью. В завершение рассказа произнес отец. И невесомо погладил меня по щеке. Не знаю, как я бы жил, если бы ты отправилась на тот берег. След за матерью. Я ласково улыбнулась родному человеку и тихонько спросила. «И поэтому ты не можешь ему отказать?» «Верно. Вряд ли он, конечно, помнит о том случае. Слишком много времени прошло. Да и выздоравливать ты начала уже после его отъезда. Но я помню о помощи и должен отплатить тем же. Я понимаю». Тяжело вздохнула и ткнулась лбом в отцовское плечо. Риньяр не всегда был человеком чести. И сейчас не изменял себе. Что ж, если такова моя судьба, пусть так оно и будет. В конце концов, не для того ли меня воспитывали, чтобы я стала хорошей женой, а потом и матерью? И может ли быть партия достойнее, чем сам Ранхар Империи Семирек? Нет, достойнее точно никого не сыщешь. Но от чего же тогда так тягостно на душе?